У музыки есть волшебная сила, способная укротить дикого зверя. С невольным недоверием он задумался о том, неужели все могло быть так просто. Джо подавал ему какие-то знаки, и Надин сказала, «Он хочет, чтобы вы сыграли еще что-нибудь. Вы не могли бы?» «Это было прекрасно. Когда вы поете, я чувствую себя лучше, гораздо лучше». Он сыграл «Поездку за город» Джеффа Малдера и свой собственный блюз Салли. Потом он сыграл «Катастрофу» на шахте в Спрингхилле. «И все в порядке, мама» — Артура Крудупа. Потом он переключился на примитивный рок-н-ролл, а напоследок сыграл песню, которая ему всегда нравилась — «Бесконечный сон» джони Рейнольдса. «Больше я не могу играть», — сказал он Джо, который за весь концерт ни разу не пошевелился. «Мои пальцы». Он вытянул руки, показывая им глубокие следы, которые струны оставили на пальцах и заусеницы на ногтях. Мальчик протянул вперед свои руки. Ларри мгновение помедлил, а потом внутренне пожал плечами. Он повесил гитару мальчику на шею. «Надо много практиковаться», — сказал он. Но то, что произошло дальше, было одним из самых удивительных впечатлений в его жизни. Мальчик почти безошибочно сыграл Джима Дэнди, испуская вместо слов ухающие крики, словно язык его прилип к небу. В то же время было совершенно очевидно, что раньше он никогда не играл на гитаре. Он не мог ударить по струнам достаточно сильно, чтобы они зазвенели, и перемены аккордов были у него неточными и неряшливыми. Звук получался приглушенным и призрачным, словно Джо играл на гитаре внутри набитой ватой, но в остальном это была абсолютная копия сыгранной лари мелодии. Закончив, Джо с любопытством посмотрел на свои пальцы, словно пытаясь понять, почему они могут воспроизвести лишь мотив музыки лари но не сами звенящие звуки. лари услышал свой собственный голос, приходящий как будто со стороны. — Ты слишком слабо бьешь по струнам, вот и все. У тебя должны появиться мозоли, твердые бугорки на кончиках пальцев. И еще должны развиться мускулы на левой руке. Пока он говорил, Джо смотрел на него очень внимательно. Но Ларри не был полностью уверен в том, что мальчик его понимает. Он повернулся к Надин. Вы знали, что он может играть? Нет. Я удивлена так же, как и вы. Это что-то вроде чуда, не так ли? лари кивнул. Мальчик играл. Все в порядке, мама. Снова воспроизводя почти каждый нюанс игры лари Но порой струны лишь ту постучали как деревяшки когда пальцы джо перекрывали вибрацию не давая им зазвучать позволь я покажу тебе сказал лари и протянул руки за гитарой джо немедленно бросил на него недоверчивый взгляд ларри пришло в голову что он вспоминает о том как исчез в море его нож джо попятился крепко сжимая гитару хорошо сказал лари она твоя когда тебе нужен будет урок приходи ко мне Мальчик испустил ликующий крик и побежал по пляжу, держа гитару над головой, словно священную жертву. «Он разнесет ее в щепки», — сказал Ларь. «Нет», — ответила Надин, — «я так не думаю». Ларри проснулся посреди ночи и приподнялся на одном локте. От Надин остался лишь смутный силуэт, упакованный в три одеяла. Напротив Ларри лежал Джо. Он также лежал под несколькими одеялами. но голова его торчала наружу. Во рту он держал большой палец. Ноги его были потянуты к животу, а между ними лежало тело двенадцатиструнной гитары фирмы «Гибсон». Свободной рукой Джо обнимал гитару за деку. Ларри зачарованно смотрел на него. Он отнял у мальчика нож и выбросил его в море. А мальчик взял в руки гитару. «Прекрасно! Пусть играет!» «Гитарой никого не заколешь!» хотя, предположил Ларри, ударить ею можно довольно сильно. Он снова заснул. Когда он проснулся на следующее утро, тот Джо сидел на камне с гитарой на коленях и играл блюз с Али. Он делал успехи. Надин проснулась 20 минут спустя и сияюще улыбнулась лари Ларри пришло в голову, что Надин в сущности очень красива. В памяти всплыла строчка из какой-то песенки «Чака Берри» «Надин, радость моя, ты ли это?» Вслух он сказал, «Посмотрим, что у нас есть на завтрак». Он развел костер, и они уселись вокруг него втроем, выгоняя из костей ночной холод. На сухом молоке Надин сварила овсяную кашу, а потом они пили заваренный в жестянке крепкий чай. Джо ел, держа гитару на коленях. Дважды Ларри поймал себя на том, что улыбается мальчику и думает о том, что невозможно не полюбить человека, который любит гитару. Они поехали на юг по шоссе номер один. Джо ехал на своем велосипеде строго по белой линии, иногда вырываясь вперед на милю или около того. Однажды они нагнали его в тот момент, когда он вел свой велосипед по обочине и ел ежевику довольно забавным способом. Он подкидывал каждую ягоду в воздух, и на излете безошибочно ловил ее ртом. Через час они обнаружили его сидящим на мемориальной доске в честь войны за независимость и играющим на гитаре Джима денди После 11 часов они наткнулись на странную дорожную пробку перед въездом в небольшой городок под названием «Аганквит». Три ярко-оранжевых городских мусороуборочных машины стояли в ряд поперёк дороги, заблокировав её от одной обочины до другой. На одном из мусорных контейнеров лежало истерзанное воронами тело существа, которое когда-то было человеком. 10 жарких дней сделали своё дело. Там, где тело не прикрывала одежда было заметно, как кипят личинки. Надин отвернулась. «Где Джо?» спросила она. «Не знаю. Где-нибудь впереди? Лучше бы он не видел этого. Как вы думаете, он заметил?» «Возможно», — сказал Варри. Он уже задумался над тем, что для главной дороги шоссе номер один было удивительно пустынным. С тех пор, как они покинули Уэллс, им встретилось не более дюжины застывших машин. Он понимал, почему. Они перегородили дорогу. Возможно, перед въездом в другой конец городка окажутся сотни, если не тысячи скопившихся машин. Он знал, как Надин заботиться о Джо. Лучше бы избавить мальчика от этого зрелища.